Глава 30. Закрытая территория, умирающая земля. Чем дальше, тем непонятнее. «Опять ты, химера!» Рахмат Хаджи, второй уровень, старший контролер. Тот самый, что вмешался, когда оболваненные таинственным врагом искатели решили прикончить Санька. Но тогда Рахмат был просто контролером. А теперь уже сам ходил со свитой, еще с двумя представителями правопорядка. — С повышением, Рахмат. — Спасибо. Перепутал полигон со стрельбищем? — кивнул он на винтовку. — Ага. Только не я, они. Санек показал на покойников, которых чистильщики сложили редком у входа. «Господин контролер, у нас есть свидетели!» — вмешался голова. Лидер честных чистильщиков примчался, как только стало известно об инциденте, и был готов защищать своих. В число своих входил и Санек. «Да знает он все, Иван!» — сказал Санек. «Провоцирует просто!» «А ты дерзкий, химера!» Контролер одарил Санька тяжелым взглядом, но желаемого эффекта не добился. «Холодных к нам!» — приказал Рахмат коллегам. А ты и ты со мной. Это уже Саньку и Голове. Эксперт желает вас видеть. И двинул к выходу с закрытой территории, нисколько не сомневаясь, что оба игрока последуют за ним. Свободная территория «Я их помню», — сообщил Голова. «Они у нас играли года полтора назад. Потом из-за своим старшим из-за Хабара поругались и ушли. Вроде к тех нам подались». «Я хочу с этим старшим поговорить», — заявил хозяин кабинета. «Не получится», — ответил лидер честных чистильщиков. «Его примерно тогда же подстрелили». «Нет, ты не думай, не они», — опередил он вопрос эксперта. «Гильдийцы». Диму положили и весь его трап. Не признались, но там четкие следы от их паровика. Свежие. Спросили с них. Илья, перебирая пальцами, вращал виртуальные копии убитых. Хорошие такие копии. Объемные и послойные» а вот прибора, который мог бы создавать эти голограммы, Санек не видел. Может, его и не было. — С гильдийцев спросишь, как же? — буркнул глава. — Сказали мы ни при чем, вот и весь ответ. — Принято, — кивнул Илья и снова замолчал. — Надолго. Санек почти физически ощущал, как в голове эксперта работает мощная аналитическая машина. Эдакий легкий гул, потрескивание, будто стоишь рядом с опорой ЛЭП. «Мы еще нужны?» Минут через десять не выдержал голова. «Ты? Нет. Спасибо за то, что не отказался уделить мне время. Хорошей игры!» И сделал знак контролерам, чтобы Ивана пропустили. «Вам откажешь, ага!» В полголоса проворчал голова. Эксперт его наверняка услышал, но не отреагировал. «Ну что, Химера, в который уже раз тебя убить пытаются?» спросил Илья, когда глава честных чистильщиков вышел. «Вообще, или только вне игры?» — уточнил Санек. «Игровые моменты пока оставим. На территориях и в миру. Э, в этом месяце уже четвертый. А вообще уже раз десять, наверное. Валяй, рассказывай». И Санек принялся вспоминать. Благо, память работала безупречно. Часть эпизодов, вроде нападения гостей города на них с ликой, Илья отверг. Выстрел Головачева взял под сомнение. Собственно, Санек и сам уже не считал, что тот хотел его убить. Хотел бы убил. То, как дедушка действовал в игровой зоне Мадагаскар, ясно демонстрировало возможности регионального наблюдателя. Значимыми эксперт посчитал пять эпизодов. Нападение напарников-искателей, выход куберсерка, сейшельский боевик, расстрел кафе в Питере и недавнюю стрельбу на полигоне. И все пять пока что ничего не давали включая Берсерка, который эксперта просто послал, и воздействовать на ограниченного в правах воина силы четвертого уровня Илье было нечем. Кого подозреваешь? Санек задумался. Еще недавно он наверняка указал бы первым Головачева, но теперь был уверен, дедушка не при делах. Зато есть другой кандидат в заказчике. Правда, зубик на Санька у него вырос относительно недавно, Да и натравить искателей он точно не мог, не говоря уже о берсерке. Но о Сейшелы и сегодняшнюю стрельбу он вполне мог организовать. «Владимир Захарович Прелепенко», — сообщил Санек. Схлеснулись с ним недавно», — друг попросил помочь. Санек вкратце поведал трагическую историю Евдокии и ее убитой подруги. А потом то, что произошло уже в игре. Прозвище у него «Вова Прилипала». «Говорят, в миро очень крут. В игре зовут Владимир Власть. Второй уровень. Из технов, но обосновался в Мидгарде. Ярл он там. Хотя заходит не через нашу закрытую территорию, а откуда-то еще. Второй. На лице Ильи отразилось все, что он думает о силе игроков этого уровня. Никакого уважения». «Владимир Власть. Эксперт уставился в пространство». Судя по движению зрачков, что-то считывал. Что-то невидимое для Санька. Тот попытался расфокусировать зрение, перенес точку внимания, даже активировал боевой режим. Безрезультатно. «Взыскания у него нет», — наконец сообщил эксперт. «В конфликтах на территориях непосредственно не участвовал, но несколько раз выплачивал штрафы за других. И прозвище говорящее. Даже не само прозвище, а то, как он его получил». «А как он его получил?» — заинтересовался Санек. «Хотел стать контролером». «А так можно?» «Хотеть? Да», — Илья улыбнулся. «Холодно. Стать вряд ли. Контролер — это не каждый может. И не каждый из тех, кто может, захочет. А из тех, кто может и хочет, примерно один из десяти способен. Там уникальный набор качеств требуется. Ответственность, самоотверженность, интеллект, повиновение, бескорыстие». «У вас они есть, да?» — спросил Санек. Илья засмеялся. «Нет, я по другому протоколу. С ответственностью, интеллектом и бескорыстием у меня все хорошо. С повиновением и самоотверженностью не очень. Но к испытаниям меня допустили бы. А вот твоему антагонисту даже допуск получить никаких шансов. И прозвище он получил от самой игры. И пока оно означает нечто вроде «Король песочницы». Ярл в Мидгарде как раз по нему». «Нет, Александр, я не думаю, что это он тебя играет. Скорее, его играют. И не слишком искусно. Хотя там, в миру, особых сложностей не надо. Пересечь некую девушку с твоим другом, чуть-чуть подогреть, чтобы он гарантированно этой девушкой заинтересовался. А дальше даже просчитывать не надо, потому что ты, Александр, предсказуем, как морская свинка». «Вообще, это как-то обидно прозвучало», — пробормотал Санек. «А ты не будь предсказуем, игрок». Это не покер, это стратегия. Здесь мало делать морду кирпичом. Здесь надо мыслить. А может, охрану к тебе приставить? Неожиданно предложил эксперт. Санек замотал головой. Стоит только представить, что за ним повсюду станут таскаться мрачные контролеры? Нет уж. Отказ эксперта не удивил. Куда, кстати, вечером собираешься? Спросил он. Знакомый казино открывает. Меня персонально пригласил. А казино знаю, кивнул эксперт. Сам заглянуть собирался. Смешной он, этот твой знакомый. Казино в игре. И снова умолк минут на пять. Потом вдруг спросил Есть, хочешь больше помыться? Тренировочный мертвячий комбес это не скав. Гигиенических процедур не предполагает. Успеешь. Оставьте нас, велел Илья контролером. А когда те вышли, заявил. А теперь о важном. Санек выпучил глаза, то есть раньше они говорили о пустяках? Судя по выражению лица Ильи, да. У меня есть кое-какие новости о другом твоем друге, сообщил эксперт. О его место пребывания. Хочешь услышать? О каком друге? Растерялся санек. Эксперт покачал головой, а потом не сильно хлопнул ладонями по столу, и между ним и Саньком волшебным образом. Материализовались две чашки с темно-коричневой жидкостью. «Выпей», — предложил эксперт, пододвигая одну из них Саньку. «А то какой-то ты туповатый». Санек попробовал. «Нет, не кофе. Запах незнакомый. Вкус?» «Вкус тоже, но интересный». «Так хочешь или нет?» В голове Санька прояснилось, и до него дошло. «Серега кожан? Он жив?» — проговорил Санек в раз осипшим голосом. Эксперт ответил не сразу. Тоже отхлебнул из чашки, погонял жидкость во рту, впитывая вкус. Жив? Пожалуй, нет. С формальной точки зрения Сергей Кожин мертв и находится сейчас в игровой зоне Хель. Однако с общей игровой позиции это не совсем смерть, поскольку, собственно, личность его сохранилась. «Нет, не спеши радоваться!» Хель — это такое место. Большинство оказавшихся там предпочли бы умереть окончательно. — Только не Серега! — замотал головой Санек. — Вы сможете его оттуда м -м, вызволить? Илья покачал головой. Зеленый динозаврик на его запястье привстал и сокрушенно развел когтистыми лапками. — Мне туда доступа нет, — сказал эксперт. — Не моя фракция. — А вот ты, наверное, смог бы. Я готов. Что нужно сделать? Догнаться до моего уровня. Санек сник. Четвертый уровень? Это недосягаемо. Во всяком случае, в сколько-нибудь обозримом будущем. А вы? Вы почему не можете? Я же сказал, не моя фракция. Ты пока не в курсе, но поверь, для меня это куда дальше, чем звезды. А вот ты можешь. У Химер во все планы свободный доступ. Куда угодно сможешь войти, если способность не заблокирована. Во все зоны равного и меньшего уровня. Но четверки. Четвертый уровень. Тут бы третий взять. Там очень плохо, в этом хеле, спросил Санек. Очень, подтвердил Илья. Как мне поднять уровень, можно не спрашивать, да? Спрашивать можно, но от ответа тебе толку не будет. Это знание, которое ты не способен не только усвоить, даже осознать. И любое искусственное вмешательство влечет за собой кучу осложнений. Вот я помог тебе, вручил ментальный артефакт, и у тебя тут же начались сложности в миру. Да разрулили уже все, — отмахнулся Санек. А без артефакта я бы точно пропал. Спасибо, в общем. Всегда рад. Эксперт с явным удовольствием отпил из чашки. Что у него там интересно? Свой напиток Санек уже выхлебал. Вкус приятный, но не более. А я рад, что ты справился. Голос эксперта потеплел. «Илья, а почему вы мне помогаете?» — решился спросить Санек. «Работа такая». Санек сделал вид, что поверил. «Все равно спасибо. Сочтемся. Уровень поднимай. А, вот еще что. Некоторые, кому очень хочется подняться, начинают злоупотреблять квестом или иными вариаторами». Илья сделал паузу, чтобы Санек вспомнил, И он вспомнил обалденный напиток, которым его угостил черный доктор. Плюс 3% к вероятности получения уровня. Ты парень не бедный, продолжал Илья. Можешь потратиться, но учти. Заемная удача, она именно что заемная. За решение проблем расплачиваешься новыми проблемами. Закупленную удачу удачей настоящей. А она тебе и на четвертом уровне пригодится потому что войти в игровую зону высокого уровня и выжить в ней — это не одно и то же. Опять-таки это игра. Кому больше дается, тому дается труднее. И мне стать четверкой было легче, чем тебе. Будет. Санек совсем погрустнел. Узнать, что заполучить четвертый уровень химере труднее, чем другим игрокам, да еще как раз после того, как пролетел мимо третьего, это, блин, бодрит. Но одну подсказку. — Я тебе все-таки дам, — сказал эксперт. То, что на начальном уровне давало тебе сверхвозможности, при переходе на четвертый станет угрозой номер один. — Это вы сейчас о чем? — спросил Санек. — Спокойствие, только спокойствие. Сам догадаешься. Все, гуляй. Вечером увидимся. А к приятелю твоему загляну в казино, чтобы он в первый же день в банкроты не угодил.